Глава вторая «И это коттедж?» Кривобокая хибара невеликих размеров выглядела как нарочитый шедевр зодческого безобразия. Неизвестно, какие инструменты использовал ее строитель, но отвеса он не знал в принципе. Стены, сложенные из дикого камня на сомнительной связке из рыхлой глины, шли волнами. Одной из трех стен рассекала трещина, в которую без труда пролезал кулак, а четвертой стены не было вообще. Не считать же стеной, прободенной дверным отверстием корявый плетень, не достигающий ростом потолка. Да и щелистый потолок, сработанный из такого же плетня, вынуждал пригибаться. Не столько для того, чтобы не набить шишку, сколько для того, чтобы уберечь конструкцию от повреждений. Окон в строении не было. «Это коттедж», — объяснил проводник. «Ха!» — мальчишка жизнерадостно заржал. «О, прикол!» Его родители были настроены не столь юмористически. «Не в этой же лачуге!» — начала женщина, выискивая взглядом более достойное строение. «Напрасно!» Насколько хватал глаз, в широкой котловине не наблюдалось никаких иных сооружений, если не считать обложенного камнями колодца с грубо сработанным воротом. Плоское дно котловины буйно зеленело, там вовсю росла молодая трава, и ветерок доносил запах воды. Пологие склоны тоже поросли сплошным соломенно-желтым ковром, очень приятным на вид после надоевших пустынных ландшафтов. Вот только больше ничего в котловине не было. Взгляд проводника ясно давал понять. В этой лачуге, в этой. Но вслух было сказано совсем иное. «Вода в колодце. Можно пить». Они устроили бег на перегонки и для начала едва не сломали ворот. Потом нетерпеливо и склочно утоляли жажду, вырывая друг у друга из рук сплетённая из лыка ведёрка. Проводник подождал, пока они напьются и наругаются в волю, потом достал из колодца воду для себя. Она ничем особенным не пахла, вода как вода, но сейчас ему чудился тухлый привкус». Он знал, что это лишь игра воображения. «А кто тут раньше жил?» — спросил мальчик. «Один человек». «Он ушел отсюда?» «Куда? Он устал жить и не придумал ничего лучше, как утопиться в колодце. Мне потом пришлось вытаскивать тело». Сказано было буднично. Проводник просто сообщал сведения, но женщина с криком зажала обеими ладонями рот. Мужчина сделал кадыком судорожное движение. — Только и выдавил он. — Не беспокойтесь, ту воду я давно вычерпал, — пояснил проводник. — Я же сказал, можно пить. — Слушай, как тебя? — угрюмо обратился к нему мужчина. — Ты куда нас привел? Прежде чем ответить, проводник неторопливо снял с себя обтерханный рюкзачок, выудил из его недр пустую фляжку, наполнил ее доверху, тщательно закрутил колпачок, вернул фляжку на место и снова продел плечи в лямке. «Туда, где вы будете жить», — снизошел он наконец до ответа. «Чего? Ты, козел, кого кинуть хочешь? Я сказал, веди в нормальное место!» Проводник не реагировал. Лишь скука отражалась на его лице. Сколько раз он слышал такое? Упреки, слезливые жалобы... Ярость вновь прибывших, попытки избить негодяя, затащившего доверчивых клиентов неведомо куда. Все это уже было. И всегда кончалось покорностью у тех, кто нашел в себе силы жить. Можно сказать и иначе. У тех, кого не нашел в себе сил умереть, отринув раз и навсегда такую жизнь. — Хочешь снова ударить? — холодно осведомился проводник. — Ты ведь уже пробовал. Надо ли повторять ошибки? Ведь отдай ему денег, пусть подавится!» Сквозь слезы выкрикнула женщина. «Заткнись!» — рявкнул на нее муж и, поколебавшись, снова обратился к проводнику. Теперь его тон был совсем другим. «Слышь, мужик, тут такое дело. Ты не бери в голову. Я погорячился, ты погорячился. Что было, то прошло. Забыли, а? Я ведь хочу, чтобы все по уму было. Ты ведешь, мы платим. Денег у нас, правда, не вагон». «Ну, неужели два нормальных мужика между собой не договорятся? Так что скажешь, а? Отведёшь?» «У вас много денег, и это хорошо», — сообщил проводник. «Будет чем подтираться на первых порах. Потом научитесь подмываться. Вода рядом». «Слышь, мужик, ты это, не борзей!» «Вы что, ещё не поняли?» Проводник слегка повысил голос впервые, показав, что и его терпение имеет границы. Этот оазис – одно из лучших мест во всей округе. Не желаете в нем жить – уходите. Это моя земля. Хотите остаться – оставайтесь, но за это вам придется платить. Деньги на плоскости не в ходу, поэтому вам придется работать на плантации и отдавать мне десятую часть урожая. Правда, иногда вы будете получать от меня кое-какие полезные мелочи. Мужчина медленно наливался свекольным цветом. Мальчишка разинул рот. Женщина истерически захохотала. Да, да, «Да он издевается над нами!» Подняв глаза к бесцветному небу, проводник сделал глубокий вдох. «Запоминайте с одного раза. Повторять мне некогда. В коттедже в мешках зерно. Это еда. Три мешка стоят отдельно. Это посевной материал. Посуда в коттедже. Вот вам коробок спичек. Их надо экономить. Дрова Вон те кусты наверху, их тоже надо экономить. Зарубите на носу, удаляться от котловины дальше 100 шагов смертельно опасно. Вот те зеленые посевы, рис, он должен расти в воде. Со дна котловины бьют ключи, но их не хватает. Тогда надо черпать воду из колодца и спускать ее вон в тот желоб. Чем скорее начнете, тем лучше. Видите, палка воткнута. Она должна стоять в воде, тогда рису будет хорошо. Вон там участок для рассады, он сейчас пуст. Жёлтые поля по склонам, овёс и пшеница. Когда наступит время жатвы, я вернусь и подскажу, что делать. В коттедже на стене висит серп, самодельный, зато настоящий. Его берегите особо. Вон там огород, сами разберётесь. Но на первых порах очень-то на него не рассчитывайте, он запущенный». Рис и овес ваша главная еда. Запомните это накрепко. Придется трудиться. Лентяи на плоскости мрут от голода. Ну ни хрена себе! Только и вымолвил глава семейства, продолжая багроветь и порачьи пуча глаза. В общем, устраивайтесь, привыкайте. Скоро я вас навещу. А сейчас мне пора, меня ждут другие. Э, -э, -э ты погоди! Казалось, мужчину вот-вот хватит удар. «Стой, говорю! Мужик, ты чё Ваньку валяешь? Мы тебе что тут, рабы крепостные?» «Я не мужик», — флегматично возразил проводник. «Ха! Значит, баба?» «Феодал. Мужики работают на земле. Феодал этой землей владеет. Доступно». «Ты чё, перегрелся? Стану я тебе работать в поле! Маш, ты слыхала? Я в поле!» Все трое. — сказал проводник. — Плантация большая, одному тебе не управится. Твой предшественник едва успевал поворачиваться, а ведь отца хиббл, крестьянская косточка. Коттедж сам починил. Он большой, на троих места хватит. — Блин, коттедж! — Конечно, коттедж. Английские коттеры в таких и жили. — Сам ты коттер-поттер! Маш, ты глянь! Это чмо, думает, мы тут останемся! Да еще будем ему десятину платить! «Конечно будете». «Давай веди нас отсюда в нормальное место!» Проводник смерил кряжистого долгим-долгим взглядом. Да, тяжелый случай. Надо было сразу встречать их по модели хозяин и жестко диктовать условия. Вот так и расслабляешься, если несколько клиентов подряд в этом не нуждаются. Сперва решил, что и эти сами допрут, что к чему. Обрадовался, в кои-то веки встретился соотечественников. Надо было насторожиться. Эх, Россия! Неужто главная твоя беда, россияне? «Не советую идти за мной в хвост», — сказал он. «Где пройду я, там пройдет не всякий. Я ведь вас теперь беречь не стану. Чего ради? Ну, идешь? Иди. Через час будешь мертвый. Это я тебе обещаю». Уходя, он слышал, как жена пилит мужа, называя его кретином и тряпкой, и как муж угрюмо отругивается. А десятилетний Борька в диспуте не участвовал. Он был занят исследованием нового места жительства. Кажется, оно ему даже нравилось. Давно пропал в дымке за спиной оазис, составленный в нем на жительство непростой семейкой, а душевное спокойствие так и не вернулось. Фома был очень недоволен собой. Потерял уйму времени. Отдал скверным людям хороший оазис. Не самый лучший, тут он немного приврал, но все же вполне приличный, многие были бы ему рады. Надо было сразу плюнуть на таких клиентов и бросить их подыхать, а нет, отвести к трем дюнам. Так было бы лучше, уж во всяком случае для плантации. Можно себе представить, как они там на хозяйствуют. Помешал мальчишка, мелкий шкет, из которого родители еще не успели вылепить свое ухудшенное подобие. Пусть по восточной поговорке «сын — это полтора отца», но он-то пока в чём виноват. Родители не выбирают. Станет повзрослее, тогда ему можно будет предъявить счётец. Начиная с некоторого возраста, каждый обязан воспитывать себя сам. А молодец, пацан. Фу, ты, ну ты, боевым петушком налетел, защищая папашу. Тот ему этого долго не простит. Обремененный ненужными мыслями, Фома едва не влетел во внезапно открывшийся черный провал. Круглый колодец никем еще не измеренной глубины. Провал был средних габаритов, метр два в диаметре. Обругав себя за лопоухость, Фома сделал шаг назад. Провал остался на месте, но как будто уменьшился вдвое. Еще шаг назад, и дыра в твердой, как песчаник, земле исчезла. Полшага вперед, вот она. Совсем маленькая, сильно искаженная, рождающаяся как бы из ничего. Одна из подлых ловушек плоскости и, кстати, одна из наименее гибельных. Конечно, кто упал в дыру, тот пропал, тут и говорить нечего, но черные провалы страшны лишь раззявом. Не беги и все время гляди под ноги, вот и вся профилактика. Тривиально. Может, и хорошо, что в мутном небе плоскости не бывает ни светил, ни облаков астрономы, метеорологи и эстеты гибли бы пачками. Этот мир с трудом терпит земледельцев и совершенно не выносит мечтателей. Разявил варежку, загляделся, отвлекся на постороннее, сам виноват. Километр за километром оставался позади. Как всегда налетали шквалики, то обжигающие жаркие, то ледяные. Твердая почва перемежалась с песками, и тут приходилось удваивать осторожность. Среди местных песков попадались и зыбучие. Вдали, в полном безветрии, с далеко слышным шелестом, ползли навстречу друг другу две дюны. Столкнувшись, замерли. Противно извиваясь, пролетел без дела колючий проволочник, шипастая несъедобная тварь, умеющая подниматься в воздух без всяких видимых приспособлений. Перебежала дорогу гигантская в полметра многоножка и внезапно пропала из виду надо думать, в том месте прятался еще один черный провал. Все было как обычно. А дело оставалось выше крыши. Внушить тупому канадцу, полгода назад поселенному в маленьком на одного оазисе, что он зря пытается держаться за статус свободного фермера. Ни у кого это не получалось и у него не получится. Затем проверить, как живут Афтандил, Юсуф и Чита Пурвалайнинов, Раздать заказанное ими барахлишко. Отдохнуть поесть, попить и поболтать, почувствовать, что нужен людям, привязанным к крохотным оазисам, как глоток свежего воздуха. Слишком тяжело жить на каком бы то ни было свете, если никому не нужен. С Юсуфом было легче всего. Он с самого начала необычайно покладисто воспринял весть о том, что земля, на которой ему и двум его женам Фатиме и Сеиде предстоит жить, уже принадлежит кому-то, и был приятно удивлен малым размером обрука. Назад в Йемен он не рвался и сильно окреп на полевых работах в своем оазисе, мирно выращивая ячмень, ухаживая за десятком чайных кустов и мечтая о хлопчатнике. Кажется, его удручало лишь отсутствие малейших намеков на мак и коноплю среди местной растительности. Поначалу он, правда, чуть не сошел с ума, пытаясь постичь, куда его с женами занесло по прихоти Аллаха, но потом успокоился, решив, что Иншалла. А с канадцем по имени Джордж «Привет» было тяжелее всего. «Привет, привет!» Как всегда по-русски обратился Фома к канадцу, ковыряющемуся на маленькой плантации и, как всегда, сейчас же перешел на английский. «Как поживаешь? Не надоело еще сидеть на моей земле?» Маленький чернявый канадец с толстыми очками на облупленном носу, похожий на кого угодно, только не на фермера, хотя у себя в Канаде он был именно фермером, отбросил тяпку и без большого воодушевления приветствовал визитера. «Хелло, Том! Мне жаль, но ты ошибаешься! Это моя земля!» «Вот как! Покажи документы на право владения, тогда поговорим!» Фома фыркнул. «Ты опять? Какие здесь могут быть документы? Ну скажи, какие!» «Кто их выдаст? Я сам себе их выдам?» «Тогда разговора не будет». «Слышь, Джордж, а у тебя документы на право владения этой землей имеются?» «Раз уж ты такой законопослушный, будь добр, предъяви». «У меня нет документов», — с готовностью признал канадец. «Я занял пустующую землю, на которую никто не претендовал. Я нигде не видел ни оград, ни заявочных столбов. Я не видел документов». «Прежний хозяин не приходил ко мне с претензиями. Я работаю на этой земле. Она моя». «Да ты, парень, прям социалист!» Фома не выдержал, прыснул. «Вот уж не ожидал. Кстати, никакого прежнего хозяина не было. Был прежний арендатор и платил мне десятину. Если хозяина не было, тогда и говорить не о чем». «Есть о чем, поверь. Скажи, где бы ты был сейчас, если бы я не привел тебя сюда?» «Нет, я лучше спрошу, кем бы ты был, потому что где никому не интересно? «Не знаешь?» «Я отвечу. То ли сухой мумией, то ли вообще никем. Пропал бы без следа. Тут это запросто. Ты жив, парень. Плохая ли, хорошая ли, но это жизнь. Ходить по плоскости ты не умеешь. Я видел, так что в ученики ко мне не просись. Кем тебе еще быть, кроме как крестьянином на моей земле?» «Свободным фермером!» Канадец упрямо гнул свою. «Я благодарен тебе, Том, но я сам себе хозяин!» «А сумеешь?» «Почему бы и нет?» «Соберу урожай, продам излишки, куплю технику!» Фома только пожал плечами, изобразив мимикой иронию. Было в этом сморчке что-то трогательное. «Пришибить шибздика, и не пикнет!» «А падишь ты, стоит на своем, как утес, что мохом порос!» Мозги у него мохом поросли. А вернее, их никогда и не было. Слушаешь и не знаешь, то ли побить дурачка, то ли и дальше умиляться. «Очнись, Джордж!» — вымолвил он наконец. «Не я же выдумал такой порядок. И никто не виноват, что ты здесь очутился. Так получилось. Плоскость не такова, какой тебе хочется ее видеть. У нее свои законы. Они диктуют, кем тебе быть. Или зависимым крестьянином, что скорее всего, или феодалом. Третьего не дано. Пойми, феодал служит связующим звеном между обитателями оазисов. Феодал ходит по плоскости и остается цел-невредим. Тут нет ничего сверхъестественного. Это просто талант. И я знаю талантливых людей, избравших сидячую жизнь взамен опасной. Крестьянам от феодала прямая выгода. Он и нужную вещь принесет, и сообщение передаст. С ним, наконец, можно просто поболтать, отвести душу. Не бесплатно, конечно. Взамен он получает натуральный оброк, не очень, кстати, обременительный, и гостеприимство. Ну, еще если война с соседями, феодал созывает ополчение. Только войн при мне не было. Мир везде. Хорошенькое дело. Еще и воевать за кого-то. Припрет придется. Ты вот что усвой хорошенько, Джордж. Феодализм на плоскости своеобразный. Это, по сути, выгодный всем симбиоз. Только так тут и можно выжить, а иначе сгинешь. Свободного рынка здесь нет, и техники тоже. Не хочешь платить оброк лично мне? Ладно, я не гордый, отведу тебя к соседям. Только у них будет то же самое, если не хуже. Это я тебя пока что уговариваю, а другой возьмет да и сгонит с земли. Иди подыхай, раз такой непонятливый. Против воли в его голосе прозвучала угроза. Упрямец действовал таки на нервы. Уловив чутким ухом изменение тона, канадец проворно схватился за тяпку. «Давай, мол, подходи, кровосос». «Не беспокойся!» — Фома подавил усмешку. «Я не собираюсь ни бить тебя, ни убивать, ни сгонять со своей земли силой. Сам уйдёшь. Ты на тяпку-то свою посмотри внимательно. Ничего не замечаешь?» Опасаясь подвоха, канадец мельком обозрел своё орудие труда и отрицательно помотал головой. «Смотри внимательнее и не бойся!» Я на тебя не прыгну. Ну, ничего не замечаешь? Ты не на дерево, ты на железо, смотри. Похоже на настоящее, верно? А только оно эфемерное, и весь твой инструмент эфемерный. Я сам его выспал. Скоро оно распадется в пыль, и что ты тогда делать будешь? Обходиться деревяшками или пяткой землю ковырять? Посуду из глины лепить начнешь? Иди, поищи хорошую глину. Огонь уже сейчас трением добываешь? Пока нет. Тогда начинай тренироваться, скоро пригодится. Вот что, Джордж, я к тебе теперь долго не приду. Живи, как знаешь, а вось не помрёшь. И если в мой следующий визит ты не поумнеешь, я к тебе перестану заходить вообще. Ничего не обеднею. А вот ты через год-другой одичаешь и начнёшь сходить с ума. Десять против одного сам пойдёшь искать людей. «Сто против одного? Сгинешь!» «Поверь, я знаю, что говорю, ты ведь здесь не первый гордец!» Ни тени сомнения не прочитал Фома на лице Джорджа и, уходя, бросил через плечо. «И Балуан тоже не первый!»